Ещё ты поведала маме, как недавно целовалась с Аликом Тимжановым, после чего Софья охотилась за тобой, чтобы выжечь тебе кислотой глаза. Орехову ты наконец-то призналась в супружеской измене, подробно рассказав про Толика Хлюпова. При этом ты не забыла осветить подробности его недавней кончины. — Я всё разболтала? — изо всех сил зажмурилась мило. — Да.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 «Ты когда-нибудь видела, чтобы я при всех так бесчинствовала?» «Честно говоря, нет», — заинтересовалась новой версией происходящего Ольга. «А чем могли тебя опоить? И главное, кто? Вспоминай, что ты вчера употребляла». Мила напыжилась, пытаясь сообразить, что же она пила. «Орехов. Как только мы приехали, заставил выпить меня целый бокал красного». «Орехов? Интересно. У нас ведь тоже была версия, что ты возила для него наркотики через границу. А перед этим еще дома я выпила две таблетки. Одну без спросу взяла в квартире соседки снизу, Капитолина Захаровны, а вторую тоже без спросу вытащила из пиджака Андрея. «Может быть, одна из этих таблеток была наркотической?» – предположила Ольга.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 «Требуй у него отчета. Что-то он же должен рассказать тебе о ходе расследования, даже если он расследует на самом деле не для тебя».